Весеннее. Ничего не поделаешь. идет весна. Уже несколько дней подряд красное заспанное солнце всовывает свою круглую рожу то в одно, то в другое окошко. Щурится, подмигивает, показывает на всякую дрянь, о которой зимой и помину не было. Заглянула в гостиную — Показала пыль на рояле. Залезла в кабинет, пятно на кресле. Точно хозяин какой-то. Продрал глаза и пошел всех жучить и носом тыкать. Это что, пыль? Я тебе покажу пыль. Это что, на жилетке пятно? Вот я тебе уже... Я всего этого не люблю. Пусть в мои дела не суются. Я ведь его не трогаю, но и меня оставь в покое. Нарочно не велела пыль на рояле стирать. Пыль, говорю, не дым, глаза не выезд. Пыль, говорю, на вороту не виснет. Все удивляются, от чего я дома сижу. Помилуйте, говорят, этакая погода. Прямо грешно дома сидеть. Солнышко так и манит на улицу. Да, послушай-ка его. Наляпает на нас веснушек, а в голове разведет мигрень, манит. Зима — культурный сезон. Зимой человек сидит у себя дома и занимается делом, и никто к нему не пристает, зачем он никуда не едет. А теперь носа показать на улицу нельзя. Самые порядочные люди не могут удержаться, чтобы не спросить, куда едешь. «Иду недавно по улице», — задумалась. Вдруг знакомое лицо. «Куда вы едете?» — кричит. Я, признаюсь, испугалась. Или, думаю, он дошел до галлюцинации, и ему кажется, что я еду. Или я сама сошла с ума и еду на извозчике, а думаю, что иду пешком. Взяла его за руку, говорю ласково, чтобы не раздражать. Бог его знает, что у него на уме. Еще зарежет, если противоречить станешь. «Да», — говорю, — Все мы едем более или менее то есть как удивился он Да так ласково улыбаюсь я жизнь не шутит. Он как будто испугался отошел шага на два Вам бы хорошо в швецию съездить, там есть специальные санатории. Я уже поняла все, но видела, что он побаивается и не хотела терять выгодной позиции посмотрела пристально, И сказала многозначительно: Человечину можно и дома есть. Жалко мне зимы. Два раза спрашивала у швейцара: он все-таки ближе к природе, чем мы, так как стоит у входной двери, с тоской и надеждой. Как вы думаете, Павел, будет еще снег? Но он с индиферентизмом, достойным худшей участи, оба раза отвечал «А кто его?». И ему, по-видимому, действительно безразлично. С зимой я только что успела свыкнуться. Знала, из какого окна дует. Знала, из какой водосточной трубы около подъезда часто висит длинная симпатичная ледяная сосулька, которую можно незаметно толкнуть ногой, и она хрустнет а наверху в трубе что-то зашипит, и толстый кусок льда выглянет из отверстия на свет Божий. Знала еще дырочку внутри моей муфты. Когда во время прогулки сочиняешь стихи, стоило только засунуть в нее палец, да подумать хорошенько, да поискать поприлежней, очень можно было найти хорошую рифму. Знала еще скользкое место около дома на повороте, где много народу каждый день шлепалось на радость мальчишке-газетчику. Я сама один раз упала там. Собственно говоря, не один, а два. Да, про второй случай рассказывать нечего. Упала и встала, только и всего. Даже мальчишка не хохотал, потому что пошел к дяденьке в лавку нос греть как раз в это время. А про первый случай есть что порассказать, потому что он был замечательный и показал мне, сколько в ином человеке может гнездиться благородство. Так вот, шла я как-то под вечер одна, дошла до скользкого поворота и стала валиться. Валится человек, как, наверное, всем известно, не всегда одинаково. Иной раз оглянуться не успеешь, уж все и готово, и нос разбит, и руки в грязи, и калоша слетела, словом... Все в один момент, и только одно и остается ⁇ подниматься и идти дальше, делая вид, что все это сущие пустяки. А иной раз. Начнет человек валиться, и конца краю не видишь. Валится, валится, и все неполно. Сначала одна нога у него поедет, потом другая, потом руками начнет выкручивать, словно уезжающему другу привет посылает, пиши молчаще, потом мотать его начнет вперед-назад в стороны, и вдруг как лягнет обеими ногами вместе. Тут и успокоится. И долго потом бродит по улице, разыскивая пенсне, шапку, кошелек, портфель и кашне и пламенно, но тихо бронит существующий строй. Вот именно этим вторым способом упала и я. В двух шагах от меня стоял толстый старый офицер, которого мое поведение удивило несказанно. Он слегка присел, уперся руками в колени и завопил «Куда? Куда? Куда? Куда?» Беднягу, очевидно, больше всего интересовала цель моего предприятия. Когда же все выяснилось, само собой — Он помог мне встать и оказался истинным рыцарем. Он сделал вид, что ровно ничего не случилось, и чтобы заставить и меня в это поверить, сказал назидательно. «Здесь очень скользко. Нужно быть осторожнее, а то ведь можно когда-нибудь и упасть». Вот такого великого благородства бывают люди. Будь у меня большие средства, поставила бы на этом скользком месте памятник великому благородству или еще лучше, его благородию. Ну да где уж нам? А весна, тем не менее, надвигается. Надоели мне все эти сезоны до смерти. Четыре раза в год. Как сюжет для художника, это может быть очень мило, но переживать эту шарманку все с тем же валиком надоело. Словно четыре раза в год палкой по голове стукнут. Общество бы такое основать, что ли, чтобы против сезонов как-нибудь действовало? Да ведь не утвердят, пожалуй. Как быть? Может быть, кто-нибудь отзовется, посоветует? Да где уж там?